Роберт поставил машину на первое авеню Невиярд. Есть еще и вторая авеню, и третья, и четвертая, и так далее. Особой фантазии градостроители не отличались. С другой стороны, легче найти нужный адрес. Сунул пистолет в один карман, ключ зажигания в другой и вышел из машины. Еще утро, но уже жарко. Он еще в машине глянул на термометр. Двадцать градусов. На секунду удивился, но тут же сообразил. Немецкая машина. Мысленно перевел в привычную шкалу Фаренгейта. 80. Дорогу перебежала белка. Улица застроена только с одной стороны. С другой — парк. Очень неплохое место для работы. Потрудился, посмотрел в окно. Идиллия. Белки снуют. Немного побаливает спина. Слишком долго сидел за рулем. Потянулся. Сделал несколько движений руками. Медленно откинул голову. Нагнул. Прислушиваясь к хрусту шейных позвонков, опять откинул. Мимо пробежала молодая женщина в белом халате с бумажным стаканчиком в руке. Глянула на него безо всякого интереса и тут же отвернулась. Без интереса, даже без принятой в таких случаях улыбки. Встретился взглядом с незнакомцем — улыбнись. Но нет. Глянула и побежала по своим делам. «Роберта это за дело?» «Врачи», — подумал он. «Они все такие. Безупречно вежливые и даже ласковые, Но только пока за это платят. Им плевать на людей». Гейл. Как она была благодарна этим умным врачам и их замечательным открытиям. Настоящее чудо, сказала она. Бедная Гейл. Она отыскивала любые поводы, чтобы быть кому-то и за что-то благодарной. У него был совершенно другой подход. Человек делает себя сам. Не получилось. Значит, не получилось. Не за что кого-то благодарить. И не в чем упрекать. Человек сам отвечает за свое счастье. Кто-то растрачивает жизнь безо всякого смысла, кто-то беспомощно и безвольно следит, как она от него ускользает. Наверное, Пруст прав. Единственный рай — тот, который ты потерял. Потерянный, растраченный, упущенный. Но он должен навести порядок. Ради Гейл. Это его обязанность. Что будет потом, неважно. План созрел. Но чтобы его осуществить, надо действовать быстро. А Роберт свернул за угол и сразу увидел большое здание биомедицинского центра. Несколько ступенек, большая стеклянная дверь, фойе. Когда-то он здесь был, но почти ничего не запомнил. Помнил только, что Гейл была с ним. Надо найти подходящий вход. Рядом остановился микроавтобус. Несколько человек вышли и двинулись к главному входу, а две женщины пошли в другую сторону. Роберт последовал за ними. Они были настолько увлечены разговором, что даже не повернулись в его сторону. Он намеренно догнал их в последний момент, когда они уже поднимались по лестнице к неприметной двери с тыльной стороны здания. На ходу достал телефон и притворился, будто говорит с кем-то. «А сколько человек в контрольной группе?» — спросил Роберт так, чтобы они его слышали, и благодарно кивнул, когда одна из женщин придержала для него дверь. «Десять? Всего десять? Хорошо, спасибо». Женщины исчезли в коридоре. После короткого раздумья он пошел в другую сторону и через минуту оказался в главном лобби. Вызвал лифт и наугад нажал кнопку. Отвернулся от зеркала. Ему почему-то не хотелось видеть свое отражение. Двери лифта разъехались. Роберт вышел и сразу увидел рядом со стеклянной дверью табличку. Гарвардская лаборатория нейродегенеративных заболеваний. Дёрнул за ручку. Заперта. Осмотрелся. Двинулся по стрелочке в мужской туалет и сразу услышал звук спускаемой воды. Подошёл к раковине и сделал вид, что моют руки. Из кабинки вышел совсем молодой, вряд ли старше двадцати паренек и встал ко второй раковине. Роберт... Немного помедлил. Дождался, пока юноша вытрет руки, и пошел за ним к двери лаборатории. Тот, по-видимому, только теперь обратил на него внимание. «Вам тоже сюда?» «Да». «Я с доктором Янсен. Вышел в туалет, и вот теперь не знаю, как попасть обратно. Надо было одолжить у нее карточку, но как-то застеснялся. Забыл, что назад просто так не войти». Парень улыбнулся. Видно его развеселило, что такой старик еще чего-то стесняется. Открыл дверь и кивком пригласил Роберта пройти первым. Найдите? Да-да, конечно. Парень тут же исчез в одном из кабинетов. Роберт сунул правую руку в карман и медленно пошел по коридору, заглядывая в остекленные двери, пока не увидел группу людей за круглым столом. Ее... Он узнал сразу, даже без халата. Недалее, как сегодня, нашел ее фотографию в сети. И второго с азиатской внешностью. Именно он, азиат, резко встал, когда Роберт появился в дверях. Заседаете, тихо сказал Роберт. Теперь головы повернули все. Мистер Маклеланд! стараясь быть спокойным, сказал Эндрюн Гуэн. «Вспомнил». Роберту стало трудно говорить, а в рот набежала слюна. «Неужели всех подопытных кроликов помните по именам?» Он даже сам не ожидал такого прилива ярости. «Вот они, сидят и что-то обсуждают. Наверняка приличная зарплата, упорядоченная жизнь». «Интересно, где сейчас его гейл?» Отметил светловолосую женщину с бегающими глазами и прикушенной нижней губой. «Типично, готова к побегу». «Что ж, теперь ваша очередь». Вынул из кармана глок и прицелился.